Так какая же у неё судьба. Вы должны сейчас же рассказать мне всё, что вы говорите обо мне, сказала ФГ, когда я похвастал, что прочёл о ней лекцию. Лекция, как мне казалось, прошла удачно. Слушали внимательно, это было занятие одного из университетов культуры. Задавали вопросы, аплодировали фрагментам. Тема работа Раневской в кино. Но я немного говорила о ролях, сыгранных в театре, о том, как ФГ впервые пришла на сцену. В её первом контракте, который она подписала в 1915 году на зимний сезон, Раневская приглашалась в Керчь на роли героинь какет с пением и танцами. Андре Приорша обусловила плату 35 руб. со своим гардеробом Мне очень понравились эти формулировки, особенно если учесть, что свой гардероб умещался у дебютантки в одном чемоданчике. Откуда вы всё это взяли? К моему сообщению о лекции ФГ отнеслась очень насторожённо. И допрашивала меня с придирчивостью экзаменатора, решившего провалить абитуриента. Я назвал книгу, которую прочёл, и добавил: Я видел все ваши фильмы, многие спектакли, кроме того, о многом вы рассказали мне сами. Книга, которую вы прочитали, бредовая, путная, и я не знаю, что вы там почерпнули. Кроме того, я ничего вам не рассказывала, нет уж. Давайте устраивайтесь поудобнее, она указала мне кресло. И прочитайте мне вашу лекцию, и не улыбайтесь. Я уже слыхала об одном типе халтурщики, которого я и в глаза никогда не видела, как он где-то выступал с рассказом обо мне. А потом пошли возмущённые письма от слушателей, почему я разрешаю говорить подобные бредни нетуж рассказывайте рассказывайте я должна знать всё от слова до слова я чувствовал её добрые отношения ко мне и понимал что беспокойство и гнев фг вызваны обострённым отношением ко всему что касается её творчества убедить её что я не похож на того типа, можно было, наверное, если бы я прочитал ту лекцию снова. Но я не мог этого сделать, я не актёр, и задача повторить то, что я читал час назад, то есть сыграть, показалась мне непосильной. Кроме того, Сразу стало ясно, что сказанное в ее отсутствии я не могу произнести при ней. Все мои оценки прозвучали бы фальшиво, неуместно и неприятно, как неприкрытая явная лесть. И еще мешало одно обстоятельство. Разговаривая со слушателем, я обычно воспринимаю его как человека, которого хотел бы обратить в свою веру, Убедить в том, что Раневская чудная актриса, помочь ему увидеть грани её таланта, рассказать о сочетании трагического и комического дара в одном лице, убеждать в этом ФГ было бы нелепо и смешно. Обе столь ко стремление доказать, убедить моё сообщение делается аморфным и никому не нужно. Я говорил, что роль госпожи Луазо замямлил я и никак не мог избавиться от этого оборота. Я говорил, что, но ФГ к счастью и не ждала от меня лекций. По мере довольно унылого изложения основных тезисов она успокаивалась, выражение подозрительности исчезло с её лица, и вдруг произошёл взрыв. А в заключении, — сказал я с облегчением, — я говорю, что Раневская прожила в кино яркую, интересную, счастливую жизнь. Она много сыграла, и, конечно, еще не раз мы увидим... — Постойте. — Вы говорите счастливую? — Ее брови сдвинулись, а глаза стали грозными, ястребинами, как на фотопробе Старицкой. — Счастливую? Это у меня счастливая жизнь в кино. Да как у вас повернулся язык, счастливая? Когда я столько раз снималась в дерьме, когда не сделала и половины того, что могла бы сделать. Есть ли у меня в кино ещё хоть одна роль на уровне мечты? А сколько бы я могла сыграть? Где эти роли? О каком счастье вы говорите? Вы не правы, сказал я со всей твёрдостью, на какую был способен. Вы не правы. Вы можете быть неудовалит врины собой. Но зритель знает вас по ролям, которые он любит. Зритель. Что понимает ваш зритель, кроме муля, не нервируй меня? Это был не тот зритель. Такой зритель на лекцию не придёт. Пришли люди после рабочего дня и слушали о вас и смотрели на вас в течение полутора часов. Вы можете говорить, что мало сделали в кино, но сегодня мы смотрели фрагменты из "Пышки", "Мечты", "Подкидыша". ФГ вздрогнул и поморщился. Да, подкидыша, где вы сыграли не просто жену деспота, но и женщину, которая хотела быть матерью и страдает от того, что лишена радости материнства, не так уж мало. Затем Чеховскую свадьбу. Блестящую работу. Какое место? спросила ФГ уже тише. Самая лучшая сцены за столом. а ежели мы не образованные, чего же вы к нам ходите? Шли бы уж лучше к своим, образованным. И затем, приданая пустяшная, пожалуйста, взгляните, гости дорогие. А как меня Абдулов адской смесью поет? Не показывали? Уже почти спокойно спросила Эвга. Нет. Это в другой части бросил я мимоходом, но вы посмотрели бы, как принимают зрители свадьбу. Смех, аплодисменты. Там актёры очень хорошие, сказала ФГ совсем миролюбиво. Да, актёры, но в этой сцене ваша роль главная. Да? удивилась ФГ и вдруг улыбнулась. Я когда в человеке в футляре снималась, решила говорить одну фразу. Играла я жену инспектора гимназии. У Чехова она бессловесна. Фраза такая «Я никогда не была красива, но постоянно была чертовски мила». И вдруг она стала говорить, вспоминать еще и еще. Фаин Георгиевна. Почему бы вам не написать обо всём этом, спросил вдруг я. Вы хотите получить пособие для лекции, улыбнулась она. Нет, по-моему, это было бы интересно. Вы так думаете? А я думаю иначе. Писать мемуары всё равно что показывать свои вставные зубы, говорил Гейм. А я бы дала скорее себя распять, чем написала бы книгу сама о себе. Если зрители запомнят меня такой, какой видели на сцене и с экрана, больше ничего и не надо.